Время действия. Этот же день – время после обеда. Место действия. Кабинет президента Санхёна. Присутствуют Санхён, Кихо, Юнми и Йоне, а также Ким, главный менеджер группы Корона. Ним. откуда я знаю, какими путями двигаются мысли в голове у нашего уважаемого президента? Отвечаю я Санхёну и напоминаю известный факт. Помните, как на встрече с журналистами в январе она сказала «До сих пор на каждом углу в Корее повторяют». Сноска декламатора. Произнесенная президентом Южной Кореи Пак Хе фраза при переводе теряет странность и двусмысленность. Вот несколько вариантов перевода этой фразы. «Я ужасно расстроена и раскаиваюсь, что стала президентом». Я так смущена, что для этого была президентом. Меня смущает и унижает мысль, что я стала президентом, чтобы сделать это. Конец носки Сан смотрит на меня с оторопелым выражением на лице. Менеджер Ким, приоткрыв рот и округлив глаза. Он меня еще не знает, только ознакомится. Йо сидит печальная. Видно высчитывает, сколько это будет, 10% от ее зарплаты. И соображает, сможет ли она прожить на оставшиеся до следующей получки. Едва мы с ней вошли в кабинет, как Санхен сходу зарядил нам обеим по штрафу. Мне за нарушение условий контракта, а ей за то, что за мной не следила. Ей 10% от зарплаты, мне 25%. Правда, непонятно от чего. Если от месячного дохода, так я в короне еще и вон и не заработал. Если от суммы роялти, не слишком ли жирно будет? Ладно, потом разберемся. Пусть шеф-пар выпустит. Мои роялти вообще не имеют никакого отношения к этому контракту. А президент страны, да, сказанула тогда теперь знаменитую фразу. Не могу точно перевести на русский, чтобы передать оттенок смысла, над которым смеются корейцы. Но это что-то вроде нашего... Госдума – это не тот орган, где можно языком. Уж не знаю, был ли это у нее экспромт или ей кто-то текст речи криво написал. Но итог таков. Президент очень удачно для меня выказала на глазах всей нации странное поведение. Поэтому я могу теперь парировать претензии Санхёна, нагло заявляя, да мало ли что она там сказала. Обвинения в пьяных танцах на столах я сразу переключил на школу, следовала указаниям учителя при толпе свидетелей. Ничего не знаю, идите у них спрашивайте, как они там учат, если вам интересно. А я жертва, которая тогда на следующее утро чуть не умерла. Этот вопрос мы с ним, похоже, закрыли. Теперь добрались до истории со словами президента. Я поклялся, что замуж не то что не думал, в страшном сне не видел. А кто что говорит, я не знаю. Лично я Собираюсь заработать кучу денег и поднять славу агентства Санхёна до небес. И вообще, меня со сцены вынесут вперед ногами, поскольку посвящу ей всю свою жизнь, клянусь. Ты же понимаешь, помолчав, говорит мне Санхён, что, возможно, все так и есть, как ты говоришь. Но президент – это президент. Она – глава нации, и ее слова нельзя игнорировать. Санхён внимательно смотрит на меня. Я киваю, что понимаю. Какой бы президент ни был бы, он все равно президент. Кроме того, продолжает Сэн поклонники твоей группы будут недовольны твоим поведением. Я читал обсуждения в форумах фан-клуба, что очень многие в недоумении от моего решения включить тебя в состав короны. У тебя нет достаточного опыта, и ты еще школьница, чтобы работать наравне со взрослыми исполнительницами. Но, рассмотрев список сделанных тобою работ, квины склонились к мнению, что у тебя есть необходимые качества для того, чтобы дебютировать в их любимой группе. Сноска. Квины. Участники официального фан-клуба «Квинс» группы «Корона». Примечание автора. Конец сноски. Однако теперь, после появления видео из слов президента, ситуация изменится. Даже за меньшую провинность исполнители исключают из групп и выгоняют из агентств. А у тебя сразу и пьянка, и свадьба. Да не собираюсь я жениться, морщась недовольно говорю я, и поправляюсь, точнее замуж. И пьянки не было. Есть условия контракта и принятые в индустрии стандарты, говорит Сан -Хён. Я бы тебя уже давно выгнал, если бы не сегодняшняя новость. Он делает паузу, все ждут. «Композиция «Шторм» попала в ход 100 билборд», с пафосом сообщает всем присутствующим Санхён. «Что? Правда? Не верю я». «Да», — говорит шеф, — «мне сегодня сообщили». «92 место». «Вот здорово, солнце ним!» — радуюсь я. «Лихерин теперь мировая звезда. Молодец!» «Ну», — говорит Санхён, — «не только она, молодец. Музыка ведь твоя?» «Да, я тоже участвовала». Кивнув, соглашаюсь я, при этом отметив, что все стали смотреть на меня как-то по-другому, с другим выражением. «Поэтому у меня появилась идея, как ты можешь избежать изгнания из группы», – говорит мне Сан -Хён. «Для этого тебе нужно сделать что-то необычное, такое, что никто до тебя не делал. Например, выведи девочек в билборд. И я думаю, что ни у кого после этого язык не повернется оспаривать твое место в группе». Сказав это, Санхен выжидающе смотрит на меня. Менеджер Ким надувает щеки и выдыхает. Йоне, бросив считать убытки, смотрит на меня распахнутыми глазами. Один Кихо сохраняет бесстрастное выражение на лице. Я вздыхаю. Если бы они петь умели, солнце ним, с печалью в голосе говорю я. Кто? Не сразу соображает, о ком это я говорю, шеф. Девочки из короны, отвечаю я. «Постой!» – оживает сидевший до этого молча менеджер Ким. «Хочешь сказать, что в короне не умеют петь?» «Они умеют петь по-корейски и для Кореи», – поясняю я ему свою мысль. «А нужно петь иначе, по-заграничному, для Америки и Европы». «Всему можно научиться», – непонимающе пожимает он плечами мне в ответ. «Нужен лишь талант». «Согласна, менеджер Ким», – киваю я. «Но они уже столько лет поют в определенной манере». Не знаю, получится ли у них легко изменить привычный стиль. А сколько у меня есть времени на это, господин президент? Я с вопросом во взгляде смотрю на Санхёна. У тебя что, уже есть готовая композиция? С удивлением смотрит он на меня в ответ. Еще не думала, честно признаюсь я. Но подумаю, солнце ним. А сколько времени для этого нужно тебе? Спрашивает он меня. Думаю, месяца хватит, чтобы понять, «Получится или нет?» – говорю я, прикинув в голове и учтя постоянную занятость группы. «Мне еще и с нужно сдать». «Хорошо», – подумав, кивает Сан – «с учетом экзамена даю тебе два месяца». «Окей, господин президент, договорились», – говорю я. «Только мне будут нужны полномочия. Меня ведь опять никто слушать не станет». «Я отдам тебе полномочия», – обещает мне шеф и с недоверием спрашивает. И ты напишешь за два месяца хит? Времени много, говорю я. Может и получится. Менеджер Ким чуть слышно хмыкает. Несколько позже. За дверьми кабинета Санхёна. Йонэ Санбэ, скажите, какая у вас зарплата? Обращаюсь я к хмурой девушке. «Почему ты спрашиваешь?» Задает она мне вопрос. «Хочу вернуть вам деньги. Штраф, который вам выписали, целиком моя вина» поэтому я хочу вернуть вам эти деньги. «Раз штраф выписали на меня, значит платить должна я», гордо заявляет мне в ответ она. «Господин президент прав, я не досмотрела за тобой». «Санбэ», мягко говорю я, «вы не можете постоянно жить у меня под дверью, а если вы будете оплачивать мои штрафы, то вы разоритесь». «Сколько вы получаете, Санбэ?» «Я понимаю, что такие вопросы не считаются приличными». Но мне нужно знать, сколько вам вернуть. Сколько, Санбэ? 870 тысяч фон. Поколебавшись, все же отвечает мне она. Не густо, про себя думаю я. А вообще, как живет моя Санбэ? Я ведь о ней ничего не знаю. А где-то в это время группа Корона едет по сеульским улицам, зарабатывать деньги. А где сегодня менеджер Ким? спрашивает Ин Джон сразу у всех в микроавтобусе. «Я слышал, он поехал в агентство к господину санхёну «Понятно», – кивает Ин Джон. «Это из-за Юнми. Президент будет решать, как ее вывести из группы с наименьшим для нас ущербом». «Думаешь?» – оборачивается к ней Сон Йон. «А что тут думать?» – удивляется Ин Джон и пожимает плечами. «После заявления президента, какой из нее айдол?» Хейтеры только и будут писать, что у нее есть отношения. Денежный доход от этого снизится. И ее, и, может быть, и наш. Мы ведь в одной группе». «Ну, не знаю», – неопределенно говорит Сун Йон. «Все-таки она пишет музыку, причем удачную». Ин Джон задумывается над ее словами. «Не верю я в это», – спустя некоторое время отвечает она. «Юн Ми еще школьница. Как она могла написать подобное?» «Что-то тут нечисто. Может, у нее действительно есть музыкальный талант?» – делает допущение Сон Йон. «Скорее, я предположу, что у нее есть богатый жених, который заплатил тому, кто написал для нее эти песни». «Этого не может быть!» – категоричным тоном произносит Сон Йон. «Господин Сан Хён очень хорошо разбирается и в людях, и в музыке. Думаю, он точно выяснил, кто работал с фристайл». Расчитывая, что мы с Юнми попадем в билборд как фристайл? удивленно спрашивает Индж Усуньон, кажется, догадавшись о причинах, почему та выгораживает новенькую. Если они смогли, то почему мы этого не сможем? резонно возражает ей та. С ее репутацией не сможем, отрезает Ин Джон. Они тоже без нее выступали. Пусть она пишет музыку и тексты, раз это у нее получается, а на сцене ей теперь делать нечего. Сон Йон в ответ молча пожимает плечами и отворачивается к окну. Она еще работать не начала, а уже столько проблем, поддерживает Инжон Борам. Вот, обрадованная поддержкой восклицает та. Борам больше всех пострадала. Хотела устроить нам ужин и пригласить Юнми. А в итоге порезалась, когда разбила банки. И мы тоже все остались ни с чем. А пока мы по магазину ходили, Юнми ела говядину в ресторане. Вместе со своим богатеньким оппой. Сон Йон ничего не говорит на это, молчит. Все равно она сейчас замуж выйдет, говорит Ин Джон. Нет смысла из-за этого ссориться. Она никогда не станет частью короны. Сон Йон снова молча пожимает плечами.